Глава двадцать вторая. Одноглазый очень гордился тем, что вел лошадь. Через высокую траву мангровые рощи, густые жаркие джунгли. И, наконец, по белым коралловым пескам между изогнутыми стволами пальм они вышли к морю. Ново Сафала оказалась крепостью с медной пушкой и толстыми стенами. Море у крепости было коричневым из-за расположенного рядом устья реки. Увидев Шона, часовую ворот воскликнул «Мадре де Дио» и сразу отвел его к коменданту. Комендант, маленький человек с желтым от лихорадки лицом и в потемневшей от пота рубашке произнес «Мадре де Дио» и оттолкнул свой стул от стола. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, что вопреки наружности этот грязный бородатый гигант не представляет опасности. Комендант говорил по-английски, и Шон изложил ему свои обстоятельства. Конечно, ему помогут. В крепости три миссионера и иезуита, только что прибывшие из Португалии, и жаждущие работы. Шон может выбрать любого из них, но сначала он должен вымыться, пообедать с комендантом и помочь ему оценить вина, прибывшие на том же корабле, что и миссионеры. Шон решил, что это хорошая мысль. За обедом он познакомился с миссионерами. Все это были молодые люди с еще розовыми лицами. Африканское солнце не успело наложить на них свой отпечаток. Все трое готовы были отправиться с ним, но Шон выбрал самого молодого. Не за внешность, а скорее за имя, в котором звучала героическая нотка. Отец Альфонса. Иезуиты рано ушли спать и оставили коменданта, четырех младших офицеров и Шона, за портвейном. Выпили за королеву Викторию и ее семью, и за короля Португалии и его семью. От этого их охватила такая жажда, что они пили за отсутствующих друзей, потом друг за друга. Комендант и Шон поклялись в вечной дружбе и верности, и комендант ужасно опечалился, заплакал, и Шон потрепал его по плечу и предложил станцевать для него лихого белого сержанта. Комендант ответил, что сочтет это великой честью и будет очень рад лично принять участие в танце. Танцевали на столе. Комендант отлично держался, пока не переоценил размеры стола. Шон помог офицерам перенести его в постель, а наутро вместе с отцом Альфонсо и одноглазом отправился обратно. Теперь любая задержка раздражала Шона. Ему не терпелось вернуться к Катрине. Английский отца Альфонса был не лучше, чем португальский Шона. Это затрудняло их общение, но Альфонсо справился с этой трудностью. Почти все время говорил он. Вначале Шон слушал... Но потом решил, что добрый отец пытается обратить его в свою веру и перестал вслушиваться. Альфонсо это, по-видимому, нисколько не огорчало. Он продолжал говорить, держась за лошадь обеими руками. Его сутана болталась вокруг ног, а лицо в тени широких полей шляпы потело. Одноглазый следовал за ними, как древний журавль. Потребовалось два дня, чтобы добраться до деревни Одноглазого, и въезд их получился триумфальным. Глаза у отца Альфонса загорелись, когда он увидел такое количество возможных новообращенных. Шон заметил, как отец Альфонса мысленно потирает руки и решил ехать дальше, пока иезуит не забыл о цели их поездки. Как плату за помощь он подарил одноглазому охотничий нож. Одноглазый сидел под деревом посреди деревни. Собственные ноги больше его не держали. Он прижимал нож к груди. — Хлуби, с тебя хватит! «Пора уходить!» Шон даже не спешился и с нетерпением ждал, пока Хлуби попрощается с тремя девушками из деревни. Хлуби проявил традиционный зулузский вкус. Все три девушки были полногруды, задастые и молодые. Все они плакали. «Пошли, Хлуби, в чем дело?» «Ну, они считают, что я взял их в жены. С чего это?» «Ну, я не знаю». Хлуби вырвался из объятий самый полный и самый молодой, подхватил свое копье и побежал. Шон и Альфонсо поскакали за ним. Жители деревни кричали слова прощания, и Шон, оглянувшись, увидел Одноглазого, который по-прежнему сидел под деревом. Темп, заданный Шоном, наконец начал сказываться на святом отце. Его словесный поток обмелел, и Альфонсо избегал касаться седла задом. Теперь он ехал, держась за шею лошади и приподняв ягодицы. Они пересекли горы и спустились с противоположного склона. Местность выровнялась и перешла в долину Саби, и они въехали в лес. На девятый день после выхода из Новой Сафалы добрались и до самой реки. День клонился к вечеру. Стайцы Сарок пили воду. Когда Шон и его сопровождающие спустились по берегу, птицы голубым облаком машущих крыльев поднялись в воздух. Пока лошади пили, Шон беседовал с Хлуби. — Узнаешь эту часть реки? — Да, Анкози. Мы в двух часах ходьбы от лагеря, выше по течению. Мы слишком повернули на север, когда шли лесом. Шон посмотрел на солнце. Оно уже скрылось за вершинами деревьев. А луны сегодня нет. — Можем подождать до утра, — с надеждой предложил Хлуби. Шон не обратил внимания на его слова и знаком предложил отцу Альфонса садиться на лошадь. Альфонсо готов был заспорить, но Шон взял его за сутану, и помог сесть верхом.